Глава 9. Решительность и напор. Катя Опроменть вбросилась вслед за бароном, едва не наступая на подолно рядного платья. И только пробегая мимо своей комнаты, она вдруг поняла, что не знает, куда двигаться дальше. В конце коридора показался коренастый слуга с бодёй, которую он держал перед собой за короткие ручки, а за ним, поутиному переваливаясь на больных ногах, следовала Нарида, прижимая к груди свёртки ткани. Катя быстренько обо всём догадалась. Господин изволит принимать ванну после ночной прогулки и утренней суматохи. Она прижалась к двери своей спаленки и стала наблюдать. Так и есть. Через пару минут из покоев в конце коридора опрометчиво выскочила Нарида, а за ней уже более спокойно вышел и долговязый слуга, плотно прикрывая за собой двери. Катя немного подумала, покусала губы и решительно направилась вперёд. Я не могу дождаться. Я же с ума сойду. Вимар сейчас в ванной, а письмо, наверное, у него где-то на виду в комнате. Я бы сама все бумаги на стол положила. Должно же быть в его комнате стол. Быстренько заберу письмо и сбегу. Он даже не услышит. У самых дверей она вдруг замерла, сомневаясь в правильности своих действий. Это ведь неприлично вот так нахально врываться к мужчине, который моется в соседнем закутке. А если он уже принял ванну и сейчас одевается? Я буду выглядеть настырной дурёхой, особенно после того, как он меня ещё решив, что я пришла за Ноуми поцелуями, возомнит о себе много, тоже мне великий герой-любовник. Но желание поскорее прочесть послание из Березовки пересилило девичью робость, и Катя тихонько приоткрыла дубовую дверь, чтобы шмыгнуть внутрь. Теперь она оказалась в просторной комнате. При беглом осмотре обнаружились сундуки и лари Прямо на них горой лежали свитки и фолианты, оружие и одежда, а перед огромной кроватью на полу была расстелена шкура какого-то неведомого животного без лап, будто распластанная кожа гигантской шерстяной змеи. Высокие окна были занавешаны, в комнате царил полумрак. У кровати и правда находился невысокий столик, писать можно было, пожалуй, не вставая с постели, Только вот сейчас на его покрытой трещинами столешнице стояла лишь кружка и маленький деревянный бочоночек, из которого внизу торчала затычка в виде шеи и головы оленя с ветвистыми рогами. Катя прислушалась, из смежной комнатушки доносились звуки плещущейся воды. Надо бы поспешить. Куда он мог его засунуть? Вот наказание. Сейчас выйдет и всыплет мне по первое число за то, что я здесь копашусь. И по делу он будет. Не могла пару часов подождать. И тут её внимание привлекла интересная вещица, что висела на шнурке прямо возле головы кровати. Маленькая подвеска в виде головы волка со оскалённой пастью, размером чуть меньше девичьей ладошки, очень уж натурально и мастерски сделана. Видимо, от порыва сквозняка подвеска качнулась, и волк блеснул, как бы посмотрел на гостью своими янтарными глазами-камешками. Пару секунд Катя изучала амулетик, словно заворожённая, а потом вдруг зачем-то решила взять его в руки, но для этого нужно было взобраться на ложе барона. Что она и сделала: сбросив кожаные башмачки на жёсткий ворс шкуры, подобрав юбки своего жемчужного платья, она бесцеремонно уселась на подушки, прикрытые толстым плотным покрывалом, и протянула руку к подвеске. В таком виде её и застал Веймар, выходя из комнаты для омовений. Марон на месте застыл, даже не особо прикрываясь махровой простынёй, которая служила ему полотенцем. На постели сидела Катерина, держа в руках древнюю реликвию волчий знак. Этот амулет передавался из поколения в поколение хозяевам Ульфенхоль ещё от первого Веймара, и ныне здравствующий деластан намеревался однажды дать подвеску на шею своему подросшему сыну. Да свершится воля богов. Зверь вимар удовлетворённо рыкнул и велел поприветствовать госпожу, как подобает, но барон не собирался идти у него на поводу. Девчонка перешла все границы дозволенного, вторглась на его исконную территорию, без разрешения забрела в логово и должна понести наказание, хоть какое-нибудь. К сожалению, я не могу подарить вам эту безделушку взамен той, что вы так милостиво отдали сегодня под крышу. Для вас у меня есть кое-что получше. Катя вздрогнула и едва не выронила волчью голову из рук, а потом бросила взгляд на барона и тут же опустила глаза, залившись краской. Интересно, он меня просто так отпустит или же нет? Может, пригрозить, что выпрогну в окно? Но я ведь до него даже добежать не успею. О чём только думала, когда шла прямо ему в лапы. Она судорожно сглотнула, откашлялась и потихоньку сползла с подушек поближе к краю кровати. Осталось только прикинуться невинной овечкой, может, пожалеет хоть немножечко этот волчище. Вимар, прошу меня простить. Я хотела только забрать письмо. Я понимаю, что поступила дурно, зайдя без разрешения. Хотя что тут такого? Ага. Лучше защита это нападение. Вы же сами некрасиво себя повели. Сбежали, ничего мне толком не рассказав про родных. Вы прекрасно знаете, что я волнуюсь о них. Я очень люблю своих родителей. Я у них одна. Вы должны понимать. Я понимаю. Веймаро вдруг стало смешно. Девчонка сидела перед ним на кровати, перепуганная с огромными настороженными глазищами, нервно теребила в руках кожаный шнурок его подвески. Волк был в полнейшем восторге от хозяйки. С каким удовольствием он бы сейчас растянулся рядом с ней на широченном ложе и поиграл. И барон абсолютно был с ним солидарен. Но следовало вести себя благоразумно. Вас не затруднит передать мне вон ту рубашку со стула? Катя поискала глазами стул и, обнаружив его по другую сторону от кровати, не придумала ничего лучше, как просто перелезть через всю её огромную поверхность и оказаться рядом с требуемым предметом мужского туалета. Волки Веймарс с нескрываемым интересом наблюдали за неловкими перемещениями гостьи. Какая же она аппетитная, граф, опустив глаза, С неровно бьющимся сердечком Катя подошла к барону и на вытянутых руках протянула белое льняное полотно. «Благодарю вас!» – в голосе Веймара звучала откровенная насмешка, после чего на кровать полетело влажное полотенце. Катя смущенно опустила голову и замкнула веки, но ненадолго. «Можно уже открыть глаза, я не особенно стыдлив, к тому же вам еще не раз придется увидеть меня без одежды». Так, стол начинаете привыкать, Катерина. Последние его слова были произнесены с глухим нечеловеческим рокотом, и она тотчас скинула подбородок. Веймар стоял в шаге от неё и усмехался, подворачивая длинные рукава рубашки, что опускалась ему чуть ли не до колен. Я отлично представляю, как выглядит голый мужчина, но мне действительно неловко, что я ворвалась к вам без спроса. Простите, Веймар, этого больше не повторится. Я веду себя как капризная, нетерпеливая девчонка. Мне стыдно. Но разве я не заслуживаю хоть немножечко снисхождения? Она молитвенно сложила руки на груди, и Волкий, два собственность люною, не захлебнулся от умиления, немедленно вынес вердикт. Простите и отпустить. А наказание можно и перенести на первую брачную ночь, например. Веймару от чего-то стало весело, даже не захотелось спорить. Горячая ванна его успокоила. а некое утреннее раздражение он уже успел выпустить на наряду и Гроя. «Ваше письмо и гостиница от матушки в сумке, что на сундуке у окна. Можете забирать, хотя ноша тяжелая. Пожалуй, лучше я наведаюсь к вам с ответным визитом и все принесу сам». Даже не стоит утруждаться. Катя стремительно повернулась к окну и тут же осознала, что до сих пор продолжает сжимать в руке волчий амулет. «Очень красивая работа. Видно, что изготовлено с большой любовью. Наверное, досталось вам от отца. Катя протянула вещицу Веймару, и тот принял её, нахмурившись. Он не любил вспоминать Харгана Свирепова, а уж тем более в роли родителя. Но как девчонка догадалась? Между тем, она быстренько развязала тесёмки кожаной сумки и вынула несколько тетрадных листков, исписанных крупным почерком Татьяна Андреевна. Недолго думая, Катя уселась на старый сундук поближе к свету и принялась читать. Вимару осталась рассматривать её профиль, окутанный золотистым солнечным ореолом на фоне витражного окна, с которого до половины были откинуты занавеси, и не мог понять, от чего так странно и непривычно сжимается сердце. Эта девушка удивительным образом вписывалась в обстановку холостяцкого логова среди кучи разнообразного, но милого сердцу барахла. как будто не доставало лишь её, избранницы волка, непокорной, но такой ранимой и нежной одновременно. Не пришлось бы убегать в ночной лес, разгонять тоску, если бы Катерина спала рядом. Он охранял бы её покой, стерег её сон, бесконечно любил бы её со всей своей необузданной звериной страстью, любил Веймар тряхнул головой, прогоняя призрачные видения прекрасной золотоволосой девушки, раскинувшейся на постели. А нет ли здесь западни? Больше всего на свете Веймар Доластан дорожил своей свободой и независимостью. Спасибо, Веймар. Я бесконечно благодарна. Я не настолько стар, чтобы будущая жена обращалась ко мне на вы. Мы не на королевском приёме, Катерина. Свою часть обязательств я уже выполнил, не так ли? Я известил ваших родных. Пора и вам дать мне слово, что выполните свою. Она бессильно опустила руки с бумажными листами. Если, если я стану вашей женой, то через какое-то время вы позволите мне увидеть родителей. После рождения нашего первенца, непременно. Слово Ластана. Я согласна. У меня же нет выбора, верно? Выбор есть всегда, Катерина. Можете пойти подвенец с улыбкой, или же мне придётся за руку тащить вас к алтарю. Всего два варианта, усмехнулась Катя. И вы предпочли первый, не так ли? Только ещё одно условие: вы не прикоснётесь ко мне до свадьбы. Губы Вимара презрительно искривились, глаза недобро сверкнули. Как пожелает леди. Катя немного приободрилась и уже уверенно спрыгнула с сундука на пол. Тогда я пойду обедать. С утра во рту маковой росинки не было. Вы ты ко мне присоединишься? Веймар почувствовал, как его с новой силой начинают одолевать досады и раздражения. Неужели девчонка боится близости с ним? А может, он ей совершенно не нравится? Было бы весьма обидно. Или она сама хочет с ним поиграть? Волк даже насторожился, вздыбив шерсть на загривке. Он всегда был готов к увлекательным догонялкам. От него еще никому не удавалось удрать. «Я останусь у себя. Мне нужно еще отдохнуть. Можешь идти». Если, конечно, не согласишься, прилечь со мной и почесать мне за ушком. Как-нибудь в другой раз. Катя уже взяла за железное кольцо, что служило дверной ручкой, но вдруг снова повернулась к Лостану. Вимар, а почему на твоём троне была звериная лапа и на салфетках тоже, а здесь амулет голова волка? Это ваш родовый символ? Мне ещё в лости рассказывали легенду, что древний предок Лостанов был настоящим волком. И местные жители до сих пор тят этот образ. Меньше слушай болтовню крестьян, сказки для малышей. А ведь когда-нибудь ей придётся узнать, и что если она его не примет? Вот даже тоненько заскулило то горчение. Я это он, и он это я. Мы единое целое, хотя часто спорим по мелочам, но если один из нас погибнет, другой не надолго его переживёт. Котяна напоследок ещё раз стрельнула глазами по полуодетому веймару и скрылась за дверью. Волк хотел было метнуться следом, но барон велел ему успокоиться и заняться кое-чем другим. Например, выбрать для невесты подарок из материной шкатулки с драгоценностями. Харган не был особенно щедр к женщинам, однако в честь рождения сына просто кинул на колени Лии связку драгоценностей, найденных в сундуках славного прадеда. И сейчас перебирая в руках ожерелье из разоватого жемчуга, Вимар уже представлял его на белой шее Катарины. Вот что достойно твоей красоты. Он сам оденет его, и она восхищённо сплеснёт руками, может даже станет отказываться. Она странная, будто вовсе не похожа на других женщин, которые любят золото и подарки. Может от того, что Катерина сама словно драгоценный розовый топаз, королевский камень. Но тогда ей нужна подходящее оправо. Надо бы привезти ей из города платьев и еще то, что носят под ними. Не годится его будущей жене надевать старые наряды Леи. Мать была не слишком счастлива здесь. Надо заказать ткани. Пусть Катарина решит сама, какая ей нужна одежда. Потом следует привезти из борста швей. Веймар впервые в жизни хотел угодить женщине. И засыпая сейчас на своем огромном ложе, Призывал на помощь всё своё пузовелиное обоняние, чтобы ощутить тонкий запах Катиного тела, оставшийся на подушках и покрывале. Зверь тоже отдыхал, набирая сил перед ночной вылазкой.